От ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелево в гостиной и шел в спальню. Ну, не плачь громко, мам. Зачем? Надо молчать об этом. Надо не подавать вида. Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.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 Он коротко улыбался и как прежде радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. Я сейчас диссертацию защищал. Защитил? Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии.